ФИР, ПЮНФ, ЗЭКС Если начальник разведки подражал своей рыжаусостью кайзеру, закрутив кончики кверху, то стат секретарь военно-морского ведомства Германской империи контр-адмирал Альфред фон Тирпец подражал сам себе, в том числе следуя неизменно консервативной адмиральской моде тех лет. Нася характерную раздвоенную к ней зу бороду. Приветствие он произнёс тихо, почти неразборчиво, глянув, сказать бы подслеповато, но безпомощности в том не напфенинг, уж скорее тяжеловесно хлопая веками. Прежде чем уйдёте, я хотел, чтобы вы повторили свою версию гибели Рюрика. Почти прошептал Вильгельм разведчику не отрывая приветственного взгляда от нового гостя. Вышколенный офицер, если и был удивлён от столь резкого прерывания аудиенции, вида не подал. Сдержанно отбарабанил сухие факты, высказал предположения. И уж совсем отстранившись, получив напутствие, откланялся. Император некоторое время буравил взглядом министра. Ждал, пока тот осмыслит и переварит услышанное. Впрочем, недолго. Спросив. После всего изложенного, насколько вы оцениваете возможность конфликта России и Великобритании? Никак не оцениваю. Англичане не ввяжутся в войну, пока не создадут коалицию. А с кем? С Японией? Пф! Кому они еще могут предложить союз? Нам мы откажемся по Франции с русским договором. Кирпец покачал головой и на совершенно отрицании категорически довершил. Нет. Но вы же слышали версию. Я не стану наивно полагаться на всякую чушь о пришельцах, хоть с Марса, хоть с уэлловских солинитов. У англичан есть время развлекаться биллитристикой и деньги на сомнительные проекты. Вперёд. Мы постоим за спиной и посмотрим со стороны. Это не значит, что мы будем идти в кильваторе Британии, стрельнуло в голове кайзера. Точно в головой на папку с отчётами, что оставил начальник службы разведки. Он в сомнении высказал А то, что русские в течение последнего месяца зарегистрировали десятки патентов на технические и всякие медицинские новшества. Мало? И от этого, ваше величество, мы станем верить всякой ерунде? Забыли в какое время мы живём? Каждый день приносит новые удивления. Люди опускаются под воду словно рыбы. Уже на боевых субмаринах летают будто птицы на аэропланах скоро на луну замахнутся не к ночи будет помянут господин Уэллс согласен некоторые, скажем, проекты весьма неожиданны чего стоит заказанное на наших верфях океанские пароходы рыбозаводы я лично ознакомился с документацией редкостный продуманности проект и совершенно мирного назначения кстати мирного. Здесь полный абсурд. От чего же? Такая рыбная фабрика подразумевает массовость. Чёрт побери, это кормёжка для черни. Вильгельм вспылил, начав вышагивать по кабинету. Додумав: для нижних чинов, для своего парового катка, армия задумчиво протянул контр-адмирал Под таким углом на это дело я не смотрел. Но по морским вопросам, пожалуй, замечу, вне непосредственных боевых действий русский флот несомненно получает бесценный опыт. Делать выводы ещё рано, требуется долгая аналитическая и техническая работа. Но уже сейчас мои морские агенты докладывают что некоторые кораблестроительные программы русские пересмотрели едва ли не отказавшись от уже принятых проектов а это их увлечение северным направлением да сейчас они ведут переговоры с Крампом о возведении на колес суда ремонтного завода а впоследствии судостроительной верфи уже заявлено об основании военно-морской базы на лицо усиления России и бремя содержания уже четырех флотов — Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского, а теперь и Северного. Но первое, что я вижу — независимый выход в океан, в Атлантику, против Англии. А ведь неплохая конфигурация выходит на висни русские над британскими островами с севера. Не столь однозначно. Министру приходилось водить головой вслед вышагивающему кайзеру. Это и обходной путь мимо нашей блокады, случится такое. Хм. Остановившись, император бросил заинтересованный взгляд. В таком случае, насколько вы оцениваете конфликт России и Германии? Заключив союзный договор с Францией, русский царь уже поставил себя против нас. И тем не менее, наши противоречия с Россией не являются неразрешимыми, задумчиво проговорил Вильгельм. Не исключаю варианта договориться с Николаем. Я послал ему предложение на личную встречу. Эрпц пожал плечами и berkata: Дело политики. Только сделал ещё одно замечание. Не знаю, насколько стабилен Северный морской путь с учётом времени навигации и вообще безопасности, но это однозначно более быстрый, дешёвый и опять же неподконтрольный выход на Тихоокеанский театр. В том числе и для нас заключим и с русскими договор на проводку наших караванов и боевых судов. Я, Ваше Величество, рассмотрю арктический вопрос более тщательно. И позже предоставлю вам свои соображения. Беседа с министром флота продолжалась ещё около часа и уже больше касалась германской судостроительной программы. Когда же тот ушёл, Вильгельм вернулся к ныдававшим покое восточным вопросам. Тирпиц прав и не прав. Чем я могу поступиться, чтобы склонить Нике на сторону Германии? Кайзер вынужден был идти на поводу у немецких банкиров и промышленников, предпочитавших видеть Россию полуколониальным придатком потребителем германских товаров, в обратную импортируя дешёвое сырьё и в первую очередь зерно. В этих условиях Немцам развивать промышленность России было совершенно невыгодно, в то время как Франция, предоставляя кредиты, активно вкладывалась в производство на русской территории, что только усилило влияние профранцузов в Петербурге. Вильгельм не заметил, как снова начал метрономом вышагивать по кабинету, предаваясь размышлениям. просто отсортировывая приоритеты в свете новых фактов. В других бы обстоятельствах и необходимости в том бы не возникло. Чёрт побери. В других обстоятельствах и обстоятельств бы не случилось. А если некий вправду получил какие-то технические подарки, неважно, откуда и как. Не станут же бриты просто так разводить суету. На предложение о встрече русский царь откликнулся положительно. Но будь я проклят, что-то прохладное улавливалось в интонациях ответного письма. Что он себе возомнил? Взять ту же войну с Японией. Все против русских. И даже союзники французы лишь сохраняют мину при своей плутоватой игре. Я же, при честном нейтралитете, оказываю более, чем моральную поддержку. Но если некий такой неблагодарный, не стоит ли ему намекнуть, проучить, показать, что я могу быть и не столь уж добрым родственником, чтобы больше ценил мою благосклонность. Вильгельм II отыграл мелочно. Это случилось, когда в Циндао после боя в Желтом море вынужденно заглянули поврежденные корабли из состава 1-й Тихоокеанской эскадры. Германские власти, ссылаясь на приказ Берлина, поставили жесткие условия пребывания в нейтральном порту. С угольщиками, которым была отправлена рекомендательная телеграмма, вышла промашка. Там сыграла изворотливость коммерсантов, теряющих на военной поставке неплохой барыш. Два судна с Кардифом успели уйти из Шанхая к Вейльпарту.